8 июня, четверг утра, Нидерланды, окрестности деревни Кааг. Вчерашний день я просидел на базе, в фермерском доме на берегу водохранилища. Пару раз видел, как проносились по воде лодки с вооруженными людьми, но что это должно было им дать, я так и не понял. Обыскивать все дома в округе нереально, здесь тысячи и тысячи живых мертвецов ждут в них посетителей. Запугать активностью. Обозначить активность перед начальством. Думаю, что это уже ближе к истине. И еще одна причина. Они просто не знают, что делать, и делают, что попало, лишь бы не сидеть на месте. Зато я знаю. Буду ждать. Теперь уже два дня, одного мало. На старые маршруты уже, разумеется, возвращаться не буду, и старыми приемами пользоваться тоже. Надо придумывать новое. Я чистил оружие, кот вальяжно развалился на столе рядом, брезгливо морщась от мячного запаха чистящих средств, но не покидая удобного, на его взгляд, места. На всякий случай я был готов к появлению визитеров. У окна на столе стоял миними, рядом у стены стояла М25, на все вкусы в общем. Но никто не появился, как я и рассчитывал. Интересно было знать, как они встретились с Морфом. Не знаю, насколько уже должен был измениться убитый, но то, что скорость и агрессивность у него должны были повыситься очень сильно, ни капли не сомневаюсь. На столе стояла трофейная рация, время от времени ловившая какие-то передачи. Но я ни слова не мог в них разобрать. Олбанский язык, так сказать, не успел выучить, старый уже для него. А молодежь продвинутая знает. Этим утром все же выбрался из добровольного заточения, решив сделать попутно пару дел. Для начала пристрелял два автомата М4 с глушителем, короткий и длинный, разобравшись в тех поправках, которые надо брать на снизившуюся скорость пули. На двухстах метрах траектория изменилась довольно заметно, особенно у корота, но все же не слишком существенно. Потом сел на мотоцикл и уехал километров за 30 от базы, прихватив с собой австрийскую винтовку. Сделал пару десятков выстрелов, каких-то особых успехов не достиг, убедившись, что 500 метров для меня все же максимум. Дальше стрелять надо учиться. Но на 500 попаду с высокой вероятностью. А потом решил перегнать тот самый грузовичок и века Дейли поближе. Тоже пригодится. Вопрос был один, как туда добраться. Вспомнил про взятые из офиса карты каналов, поглядел. Есть безопасный путь водой, и лодок хватает поблизости. Меньше, чем в километре от базы, одна только проблемка. Лодочная стоянка прямо в середине замертвяченной деревни Рин Воуда. И отдельных зомби в ней я даже из окна вижу, в бинокль. Водой плыть? На камере? Далековато и очень холодно. Вспомнил про хозяйский фургон, которым буксировал трупы хозяев фермы, или кто там были эти зомби в сарае. Он так и стоял во дворе, я же его обратно пригнал, но как-то о нем совсем забыл. В принципе, на нем можно было бы и до Дейли доехать, но боюсь завязнуть в каком-нибудь заторе. С другой стороны, если затор заранее не обнаружить, то завязну я в нем в увеки. из городка по системе оффроуд не выберешься. Так чего решил-то? Решил на фургоне. Притащил из дома навигатора, вручную задал позицию, куда мне надо, сверился еще с картой, прочертив маршрут с желтым маркером и решил, что достаточно. Газу в баллоне. В Голландии много машин на газу. Еще больше половины. Доеду. Кстати, если Дейли на газу, то нафиг не нужен. Ладно, там видно будет. Солярки канистру надо бы еще прихватить. Вдруг грузовик сухим стоит или там на донышке. Фургон выкатил на шоссе, и я повел его вдоль слегка извилистого канала. Неторопливо, аккуратно поглядывая внимательно по сторонам. Нарываться мне не нужно ни на какие проблемы. Для меня, одиночки, любая проблема может стать последней. Очень и очень просто. Когда увидел идущую навстречу машину, обычный гражданский грузовик с боксом чуть не рванул с шоссе в чисто поле, лишь в последний момент сообразив, что албанцы помнят меня по пожарной машине и, в крайнем случае, мотоциклу. Белый фургон, равно как и моя фотография, в деле не фигурировали. Дальше оказалось проще. Грузовик к колбанцам никакого отношения не имел, в кабине сидели двое явных голландцев и еще четверо в кузове. Они неторопливо проехали повстречно, и тут меня осенило. Даванул по тормозам, запустив никак не ожидавший такого отношения фургончик в полицейский разворот, и припустил за ними следом, бибикая, мигая фарами и размахивая из окна рукой. Заметили. Глянули. Сперва настороженно, потом один из сидящих в кузове, одетый в красную штормовку, постучал по крыше кабины. Грузовик неторопливо остановился, а на меня уставилось сразу несколько разношерстных стволов. Мужики настолько явно не были бандитами, что я решил продемонстрировать максимум дружелюбия и оставил автомат в Форде. Выбрался из кабины, держа руки так, чтобы их видели, подошел к кузову. «Добрый день», — поздоровался я по-английски. «Добрый день», — почти одновременно ответили мужики из кузова. «За что люблю Нидерланды?» За то, что почти все, включая детей, говорят на английском, потому что на фламандском я ни слова не знаю. «Я ищу людей», — сказал я. «Какое-нибудь место неподалеку, где живут местные, нормальной жизнью. В смысле, по правилам и где есть связь с другими анклавами». «Зачем?» — спросил один из мужиков, светловолосый, с длинным красным лицом. «Остановиться на какое-то время, не боясь, что тебя ограбят», — изобразив легкое удивление, ответил я. «Поменять товар, пополнить запасы». И потом ехать дальше». Краснолицый кивнул, вроде как просигналив, понял. Затем сказал «Мюйден», что возле Амстердама. «Это к востоку, на самом берегу. Лучше заезжать по дороге А1, там будет чекпоинт. На нем все и объясните». «Это точно так?» — спросил я. А то мне уже доводилось ошибаться, двух друзей потерял. «Точно, мы сами оттуда», — ответил тот. «Верить нам не обязательно, но зачем тогда спрашивать?» «Верно», — усмехнулся я, вполне на самом деле поверив ему с самого начала разговора. «Спасибо за информацию. Можете ехать за нами», — сказал другой мужик, очень смуглый, смахивающий скорее на малайца или кого-то в этом духе. «Не могу, увы», — развел я руками. «Надо забрать кое-что. А за предложение спасибо». «Нас нетрудно найти», — сказал тот. «Выезжайте на А-12, по ней до А-27 совсем немного, и попадете на А-1, и там налево». «Да...» А что в Схипхоле, в аэропорту, вспомнилось мне. Я слышал, что там тоже люди. Да, но... Он чуть помялся, явно не чувствуя себя хорошо, отзываясь от других плохо. Там очень разные люди. Это не один анклав, а десяток самых разных анклавов в одном месте. Осторожней. Спасибо, еще раз поблагодарил я и пошел обратно к фургону. Грузовик уехал, рыкнув двигателем, а я задумался. Задумался о том, что не пора ли мне поискать союзников. Хотя бы на перспективу, все равно надо выждать какое-то время. Дать албанцам успокоиться, подумать, что они наконец от меня избавились. Так почему не провести его с пользой? Решено, так и сделаю. Но после того, когда буду и веку, или не добуду. И со схип холлом прояснилось, это хорошо. Чем? Ну хотя бы самим фактом, что прояснилось. Нечего туда соваться. Дорога до веерпольдера много времени не заняла, тут все поблизости». Наткнулся как раз на скопище машин на дороге, битых и горелых, через которые когда-то проехало что-то большое и железное, безжалостно растолкав их в стороны. На мосту через канал столкнулись две машины, точно такой же фургон, как тот, что я вел, и черный Volkswagen, но их удалось растолкать. Форд с хрустом, ломая пластиковый бампер, оттолкал гольф, сидящим за рулем и дергающимся зомби на пару десятков метров. Освободил проезд. Шум от возни не пропал даром. Я увидел нескольких мертвецов, вышедших из-за ближайших домов. Проснулись, значит. Прибавил газу, проскочил через тесный жилой район, морчась от громкого эха. В этой мертвой тишине движок фургона работал, казалось, громче авиационного двигателя. Дальше удалось выскочить на довольно широкую дорогу, ограниченную с двух сторон велосипедными дорожками и просторными, уже сильно заросшими газонами. Здесь уже будет трудно заблокировать. Есть куда свернуть. Нужный мне район прикрывался с берега не офисами, как мне показалось в прошлый раз, а скоплением магазинов, и было здесь довольно мертволюдно. То, что я видел, зайдя с воды, было еще цветочками. Похоже, что именно сюда собрались все окрестные мертвецы. То ли за покупками, то ли на променад, не знаю. Я видел их везде. Стоящих, сидящих, лежащих, на улице и за витринными стеклами – Они пока даже не среагировали на меня толком, как бывает всегда, когда ты выводишь их из спячки. Они только лишь начинали шевелиться, отрывать головы от земли, искать источник неправильного шума своими бельмами, а я уже скрывался за углом, молясь только о том, чтобы вся эта толпа не очнулась преждевременно. Пока я был уверен, что смогу прорваться отсюда к дороге, поэтому назад и не поворачивал. Но чем больше мертвецов проснется, тем выше станет вероятность нехороших случайностей, что нежелательно» радости моей, самая последняя улочка, параллельная причалу, та самая, на которой я недавно отстреливался от мертвецов, была почти пуста. Валялось несколько растащенных и смердевших костяков то, что осталось от упокоенных мной мертвецов. Толстая, грязная, гнилая женщина стояла посреди улицы поначалу неподвижно, как статуя, но когда фургон прошел возле нее в притирку, вдруг резко заворочила головой. И я увидел в зеркало, как она в перевалку пошла следом. Вот Дейли, стоит как стоял. Белый, точнее светло-светло-серый, с логотипом фирмы на двери, с виду вполне свежий. Даже резину успел грянуть, еще хоть куда, вокруг света на ней можно прокатиться. Вот ключи на готове, уже в руке. Вот автомат, висит у меня на груди стволом вниз. Я готов. Остановился почти двери в двери, чтобы свести к минимуму перебежки, огляделся. Кроме бредущей толстухи никого не вижу. Выбрался из машины, подергал двери веки за большую пластиковую черную ручку. Заперто. Это ничего, вот ключ у меня, тогда еще прихватил. Не уронить только как в кино, чтобы потом торчать задницей из-под машины, в то время как сзади подкрадывается монстр. Сильны голливудские штампы, сильные Пальцы чуть сами не рожались, чтобы ключи уронить. Типа саспенса добавить. Замок провернулся, дверь отперлась, открылась нутро машины, пахнущая затхлым воздухом и сыростью. Но это не страшно. Эти запахи теперь как надпись с сапёром сделанная. Проверено, мин нет. А вот и толстуха появилась. Быстро она как-то. Отожралась на убитых, что ли? Выскочила из-за фургона, поймала зайчик лбом и сразу нарвалась на короткую очередь. Пролязгал затвор, пробубумкали глухо пули, отрываясь от собственного звука. Тяжелая туша упала, запнувшись одной слоновей ногой а другую. Упала с таким звуком, словно тюк мокрого белья уронили. Ладно, хрен здесь отсвечивать. Заскочил в высоченную кабину грузовика внедорожника, захлопнул дверь заблокировался. Огляделся, да, все двери заперты. Просто так ниоткуда не пролезешь. А хорошо. И высоко, и обзор прекрасный, даже интерьерчик хоть куда, очень симпатичный. Все удобно, все под рукой, за спиной еще трое сядут без проблем, просторно. Гулки удара капот. Обернулся резко, столкнулся глазами с мертвым подростком. Мальчишка с длинными светлыми волосами, грязная белая куртка в обтяжку. Стоит, смотрит. Рука было потянулась к пистолету, но остановилась. Через стекло стрелять, что ли? Дизель завелся. «Именно дизель, не газ, не спутаешь». Завелся с пугающей до дрожи в позвоночнике паузой, но все же схватился, затарахтел громко и снимал вибрацией. Трактор просто. Глянул на указатель уровня топлива. Половина. И вспомнил про канистру солярки, которая так и осталась в фургоне. Идиот, забыл. Появилась мыслишка, брось ее нахрен. Но отогнал ее в сторону. Один мальчишка-мертвец мне не противник, Так на каждом зомби по канистре оставлять никуда не уедешь, а потом и писаться от страха приучишься. Разумная осторожность должна иметь разумные пределы». Огляделся, выпрыгнул из высокой кабины, вскинул у Мертвец, словно почуяв угрозу, вдруг дернулся в сторону, пытаясь укрыться за покатым капотом машины. «Ты гля, шустрый какой! А вроде изменений не вижу, ни мутант». «Гоняться? А придется, или плюй на канистру». Выматерился, рванул вперед, зомби мне навстречу атаковал. Но на это и рассчитывал. Ударил ногой навстречу, угодив в живот. Хватило. Мальчишка был тощий и легкий, а я большой и тяжелый. Мертвяк отлетел назад, завалился на спину, пара пуль ударила ему в голову почти в самое пятнышко лазера. Кстати, зря я лазером до сих пор не пользовался. Очень удобно. Из магазина Меннерга, торгующего всякой лабудой для бассейнов, вышел еще мертвец. В дешевом сером костюме и даже с бэджиком на груди. Почему-то не кинулся в атаку, а встал, уставился на меня. Мне подумалось о том, что если они так и будут выходить ко мне по одному постоянно, то я канистру не достану никогда. Некогда будет. Опять тихо гулкая очередь из укорота с глушителем, шум падения тела. Водительская дверь Форда распахнулась, я втиснулся в салон, пытаясь выдернуть увесистую канистру из-под панели с пассажирского сиденья. Естественно, сразу выдернуть не получилось И неудобно и тяжелое за что-то цепляется Рванул сильнее, потащил, обернулся и заорал матом Прямо возле меня стоял мертвец В тренировочном костюме Мозг при этом отметил, что я видел вывеску спортивного зала, когда заезжал сюда Да еще с гантелью в руке И эта рука была поднята явно для того, чтобы меня этой самой гантелью навернуть Успел только легнуться ногой Здоровенного мертвеца не оттолкнул, но удар сбил Железяка стукнула о борт фургона отскочила в сторону. Пахнула тяжелой трупной вонью. Дернул автомат и обнаружил, что он благополучно прижат моим же телом к сиденью. До пистолета не дотянусь, приклады ремень мешают. Еще раз легнулся изо всех сил, так что увесистый зомби все же отлетел назад, ударился об века. К собственному удивлению не запаниковал. К работе подключился какой-то новый, до того скрытый, отключенный слой сознания. Успел только заметить, как мертвяк снова шагает вперед и замахивается своим оружием. Мелькнула даже мысль. «Башку проломить хочет, точно ведь!» Захлопнул дверь и полез между спинками сидений назад в кузов. С треском и звоном посыпалось стекло. Шарахнул так и козел дохлый. Я перебрался в кузов, даже канистру не забыл. Опять же, к собственному удивлению, словно кто-то еще. Спокойный и неторопливый взялся соображать за меня. Тяжелая, пахнущая солярка и емкость... С гулким стуком встала на рифленый пол. Перекинул магазинную спарку на полный, рывком сдвинул боковую дверь. Большой мертвец явно не ожидал моего появления с этой стороны, даже оторопел немного. А большего и не надо было. Красного зайчика на переносицу и одея. Автомат слегка тряхануло, захлопали выстрелы. Мертвец завалился в проход между машинами, оставив на борту и веке мерзкого вида полосу гниющего дерьма из разваленного затылка. И забрызгал все зараза. Я выскочил из фургона. Из-за грузовика вывалилась мертвая девочка в джинсах и разодранной майке, запекшаяся кровь на ней, как панцирь уже. Не поймешь даже, своя или чужая, ее тоже еле не слабо. Отгрызенная щека висит лоскутом, сквозь дыру видны белые пятнышки зубов, пробивающиеся сквозь бурое месиво. Глянул на нее, и тошно стало. Дрика вспомнилась. Такой же типаж, тощая, светловолосая, длинноногая. «Мать, да сколько же вас выдохнул я? Уйди хоть ты, а? Убью уже!» Девчонка пошла навстречу, и я ее убил. Или упокоил. Второе все же, наверное. Нечего ей так. Рука прямо из-под веки, тощая, грязная, бледная, вцепилась в ботинок. Не вижу чья, но рука детская. Сильно рванул ногу, выдернулась из захвата, открыл дверь в машину. Маленький мертвяк суетливо полез наружу, совсем пацан, лет 10, не больше». Я просто приставил к его голове срез глушителя и потянул спуск. Бум негромкий, и все, уткнулся лицом в асфальт. Мертвецы уже шли со всех сторон, но я успел и канистру в кузов закинуть, и сам уселся за руль, заскочив в салон с трубы подножки. Щелчок блокировки двери, рык дизеля на первой передаче. Неуклюжий высокий внедорожник тронулся с места. Перевалился через мертвое тело, почти незаметно покачнувшись, растолкал подбегающих мертвецов. Один все же уцепился за край металлического кузова, повис, ноги волочатся. «Как же вы достали!» — сказал я ему и вывернул руль немного влево. И века почти притерся к заду фургона, мертвеца счистила. Зажатый между машинами, он крутанулся, неуклюже взмахнул руками и завалился под колеса. Пару раз мертвяки выскакивали прямо перед машиной, но Дейли легко сбивал их бампером и высоким капотом. Никто не летел на капот. Скорость скромная, и никто не стучал кулаками по лобовому, как бывает в кино. Машина без всяких затруднений протолкалась проездами до широкой дороги и, набрав немного скорость, покатила по тому же маршруту, по которому я сюда приехал на фургоне.